Глава третья. «Сейчас. Никита. Идиотский Новый год!» Ругаю себе под нос и сигналю стоящим впереди автомобилем. Хотя это бесполезно. Мы все сейчас жертвы праздничной пробки. Вот и чего людям дома не сидится? Массово горошек скупают, как толик! Бью ладонями по рулю, но тут же беспокойно оглядываюсь. На заднем сиденье моего автомобиля, прижавшись друг к другу, как два воробушка, спят Митя и Коля. Боюсь, что разбудил случайно, но с облегчением выдыхаю. Они не вздрогнули, утомились за день. Залипаю на пацанах взглядом, а рот сам плывет в улыбке. Тепло как-то рядом с ними. Уютно. По-домашнему. От дурацких мыслей отвлекают настойчивые автомобильные гудки позади. Обращаю внимание на дорогу и жму на газ, потому что длинная вереница машин наконец-то начала двигаться. К враговым мы добираемся позже, чем я ожидал. С трудом тормошу мальчишек и выношу их из машины. Беру за руки, а братья буквально повисают на мне. Приобняв обоих, волокую их к дому Алекса. Пройдя охрану и сообщив, кто мы, взбираемся на крыльцо. Буквально на секунду отпустив мальчишек, надавливаю на кнопку звонка и опять хватаю ребят за руки. Через некоторое время слышатся шаги, дверь открывается неторопливо, и нас встречает Дана, точнее, ее живот, который появляется в проеме первым. Сама блондинка одной рукой придерживает спину, а второй опирается о косяк. «Ты опять?» Сглатываю удивленно, опуская слова приветствия, а потом последнюю встречу с Враговым вспоминаю. Алекс не говорил ничего о беременности жены. Мы так долго не виделись, продолжая глуповато пялиться на ее живот. Девушка сводит брови, шумно вздыхает, потому что ей физически тяжело долго стоять, а потом вдруг хохочет звонко. ха, -ха, -ха Сеструль! кричит в сторону кухни. Тут ваши гости прибыли! — подмигивает мне. Жестом приглашает нас в холл. Треплет полусонных мальчиков по головам, помогает снять с них шапки, а сама кряхтит и охает при этом. «Ой, мокрый совсем. Переодеть их надо», <связать> — заботливо говорит. «Сейчас у близнецов что-нибудь модное стрельнем», <связать> — хихикает. Тем временем в холл выходит ее точная копия. Впрочем, ни хрена не точная. Потому что без живота и это, наверное, единственный опознавательный знак, по которому можно отличить Мику и Дану. «Познакомились?» — нехидно тянет врагово. И пазл, наконец, собирается в моей голове. «Да, с той самой сестрой-близняшкой, которая тебя подставляла, припоминаю их прошлое, в котором мне тоже приходилось разбираться. Мика выдавала себя за Дану по приказу шантажистов». Правда, сама на тот момент не была в курсе, чью роль исполняет. Обе девушки — сироты. И до недавнего времени не знали о существовании друг друга. «Я не виновата», — обиженно бурчит Мика, а Дана по плечу ее проводит успокаивающе. «Так, кто тут моего ежика огорчает?» — доносится откуда-то сбоку. «Показывай, кого бить!» Шутит приближающийся мужчина. Или не шутит? Слишком уж стремительно он оказывается рядом с Микой и чуть ли не в боевую стойку становится. Следом к нам подлетает маленький белобрысый мальчик с интересом на Митю и Колю. Поглядывает. «Дан, поздоровайся!» По-преподавательски убедительно произносит Мика, но при этом ее тон пропитан нежностью и материнской любовью. «Дан, бросив нам тихое...» «Дресси», — прижимается к ней и по низу живота гладит. «Ян Левицкий», — представляется мужчина рядом с Микой и пожимает мне руку. Хм. «Знакомая фамилия. Видел ее в личном деле Даной, когда помогал ей». «Да, точно. Это же девичья фамилия сестёр. Значит, Ян...» «Брат», — предполагаю я, и тут же жалею об этом. «Муж». Рявкает он, мгновенно воспламеняясь, и Мику обнимает. Отопрыскает смехом, но тут же закашливается. Тошнит опять, жалуется, и Ян ласково по спине ее поглаживает. Весок целует, руку на живот перекладывает. Явно не по-братски. Извинившись, вместе с мальчиком они оставляют нас, скрываясь в одной из комнат. «Больная тема», — шепчет мне Дана, пока мы поднимаемся в детскую. «Мика родственников наших в Польше искала. «Ну и нашла», — делает паузу, не зная, как объяснить. «В общем, они с Яном действительно некоторое время думали, что брат и сестра. И все вокруг так считали. Любить им друг друга нельзя было, но сердцу не прикажешь», — вздыхает мечтательно. «У семьи Левицких оказалось много тайн и скелетов в шкафах. Врагов и предателей тоже тьма. Все мешали. Яну и Мике скандал жуткий пришлось пережить». «Хорошо, что все выяснилось. Главное, что Ян и Мика не родные. И сейчас вон малыша ждут второго, уточняю». «Дан чей?» «Усыновленный. Но они любят его, как своего», — улыбается врагово. По пути заглядывает к своей новорожденной дочке, которая спит в кроватке под балдахином, а потом впускает нас с ребятами в соседнюю комнату. Знакомит Колю и Митю с близнецами Сашей и Ильей. Пока мальчики присматриваются друг к другу, неумело и смущенно общаются, Дана отводит меня в сторону. Кто эти дети, Ник? Кивает на найденышей. Чьи они? Но объяснить все не успеваю. Папа Мороз! зовет меня Колька и ближе подбегает. А где здесь туалет?! Краснеет, как рак вареный. Мички, надо! Мигом переводят стрелки. Эй! Ну ты! Злится братик и то расмущается. Дана указывает им на нужную дверь, а сама поворачивается ко мне. Ошеломленно ресницами хлопает. «Папа, значит?» «Нет!» — возмущенно спорю, а Дана мрачнеет и руки на груди складывает, будто я только что от собственных детей открестился. «Это сложно объяснить. Нам их в детективное агентство подкинули. Потеряшки они!» «Сам удивляюсь, когда в моем голосе теплые нотки проступают». Нельзя привязываться к чужим детям, убеждаю себя, а сам смотрю в том направлении, где пацаны скрылись. Ой! Сочувственно выдает Дана. А мамочка, и где? Подозреваю, что неудачно поработала, цежу зло сквозь зубы. Я, пока ехал к вам, уже ребят попросил проверить обезьянники. Но у меня есть только имя. А такие обычно под псевдонимами трудятся в поте лица и других частей тела добавляю годливо. Какие такие? Прищуривается. Фу, Ник. Вечно ты самое плохое подозреваешь. Может случилось что-то? Больницы обзванивать надо, а не только полицейские участки. Отчитывает меня. Этим тоже занимаются, отмахиваюсь. Не первый год людей ищем, напоминаю важно. Ага, не первый. А черствел там совсем в своей полиции. Пальцем мне грозит. В общем, я мальчишек покормлю сейчас. «Займу чем-нибудь. Вон, Саша и я им приставку включат». Подмигивает своим близнецам, а они одновременно кивают. «А ты давай мамочку нашу ищи. Вдруг ей помощь нужна. Да и дети в Новый год остались без родителей. Жалко-то как!» — охает Дана. На совесть давит. И у нее это получается. Делаю вид, что я все еще непоколебим и убежден в своей правоте, а сам глаза отвожу. «Дружище!» Спасает меня от неприятного разговора Алекс. «Что? И тебя тоже?» «Воспитывает!» — цокает Даня, а та прищуривается игриво. «Так, Ник, бросай все. Птичка пять минут за детьми твоими присмотрит. Да, птичка?» «Они не мои», — бурчу я, и опять неодобрительный взгляд на себя ловлю. «Сейчас-то что не так?» «Правду ведь сказал?» Идем, Старый год быстренько проводим», — намекает Врагов. «Заодно и расскажешь все. Нет, Алекс, не сейчас. Я за рулем, Отрицательно головой качаю. Мне ноутбук нужен. Достаю из кармана разбитый телефон Коли и в руках прокручиваю. Информацию перекинуть, показываю другу. Идем, соглашается незамедлительно, а потом добавляет тише. Одно другому не мешает. «Алекс!» — возмущается Дана. «И я тебя!» — посылает Жене воздушный поцелуй, а сам ведет меня в кабинет. «Красивая!» — тянет врагов, нависая над столом и заглядывая в ноут. «Где познакомились?» Не сразу реагируя на его вопрос, потому что озадаченно листаю фотографии, выуженные из памяти телефона. «Мы незнакомы», — бросаю небрежно. «Говорю же, не мои дети, подбросили!» А сам впиваясь взглядом в изображение, развернутое на весь экран. «Мама у мальчишек действительно красивая». Молодая, совсем хрупкая, милая. Волосы светлые, глаза с хитринкой, как у лисички, и улыбка завораживающая. Девушка обнимает детей, и вместе они выглядят по-настоящему счастливыми. Не похожа она на представительниц древнейшей, коим я ее причислил в гневе. Где же ее искать тогда? Словно услышав меня, в этот же миг звонит коллега из полиции. «Среди задержанных никакой Ярославы Солнцевой нет», — сообщает он, «но я уже и так готов к подобному исходу. Ошибся я всё-таки. Сегодня вообще облав не проводили, Новый год же. Кому нужны лишние проблемы?» хм, — хмыкает. «В больницах женщины с таким именем тоже не зарегистрировано. Все приемные покои записи свои прошерстили. Разве что есть пара тел неопознанных», — добивает меня. «Приедешь? Глянешь?» «Обычная процедура». Но именно сейчас мне становится вдруг больно от перспективы увидеть там ее. Теряю хватку. Фух. Собраться надо и отбросить неуместные эмоции. «Да, приеду», — холодно отвечаю, а у самого сердца сжимается. Еще раз смотрю на фото жизнерадостной блондинки с искренней улыбкой и перекидываю все файлы на свой телефон. «Алекс, присмотрите за найдёнышами!» Прошу друга, а он головой машет поспешно. «Мне надо съездить кое-куда. Пацанам туда?» Сглатываю нервно. Нельзя. Некоторое время спустя. Никита. В просторном помещении ожидаемо прохладно. В нос забираются запахи формалина, хлора и кофе. Ничего нового или необычного. Обстановка меня абсолютно не трогает. Привык за годы службы. Однако впервые нахожусь в шкуре родственников потерпевших. Впрочем, с чего бы это? Я никто для загадочной Ярославы Солнцевой. Равнодушен должен быть и к мамке ребят, и к ним, и к самой ситуации. Всего лишь очередное дело, которое нужно раскрыть. Но почему-то внутренности скручиваются в узел. Стоит мне подойти к тем самым неопознанным. Кажется, проходит вечность, прежде чем патонатом убирает простыни это прибыла час назад на живое комментирует илья невозмутимо дожевывая бутерброд а эту два часа назад привезли замерзшую нашли бездомное скорее всего всматриваюсь в холодные безжизненные лица мысленно сравниваюсь с той солнечной девочкой которая улыбалась с изображений мне и фото открывать не надо настолько оно в мозг въелось каждая черточка нет не она Выдыхаю с облегчением. «Своего кого ищешь?» Почему-то предполагает Илья. Смотрю на него недоуменно и отрицательно головой качаю. А он лишь плечами пожимает мыл не его дело. «Ну, в любом случае удачи в поисках. С наступающим!» Посылает мне добрую улыбку. «Проводим, старый, чтобы не вернулся, раз уж ты заглянул». Едва сдерживаясь, чтобы глаза не закатить. «Еще один! Все сегодня под новогодним вирусом». У меня одного иммунитет. Спешу, — отнекиваюсь. Ну, тогда мы тут сами, с молчунами посидим, — смеется над своим же чёрным юмором. Илья моет руки и возвращается в кабинет, где накрыт скромный стол. Я же спешу покинуть это место. Вываливаюсь на мороз, вбираю полные легкие студеного воздуха и выпускаю его через нос шумно. Бреду по стеклянной поверхности льда, припорошенной свежим снегом отчего риск упасть и сломать себе что-нибудь только возрастает. Однако здравому смыслу вопреки все вокруг обретает новые краски. Даже долбаный Новый год больше не кажется столь мерзким. Я в чудеса никогда не верил, но сегодня почему-то хочется. «Скоро буду», — на ходу отвечаю на звонок Алекса. «Не нашел пока. Как пацаны». Поскальзываюсь на ледяной глади, но тут же равновесие восстанавливаю. И все таки отвратительная погода. «Они-то нормально», — тянет друг. «Приезжай, да. Только предупредить хотела. У нас тут Загорский с семьёй и друзьями. Надеюсь, это не будет проблемой?» «Слишком много лишних людей и ненужных встреч для одного дня. Чувствую, этот Новый год запомнится мне на всю жизнь». Ничего не ответив Алексу, я прыгаю за руль, жму на газ, но притормаживаю, когда меня заносят на повороте. Трасса как каток. Лобовое стекло залеплено снегом. Ветер усиливается. Сидеть бы дома или в офисе. Но вместо этого я разыскиваю незнакомку. И леденею от одной лишь мысли, что она может оказаться где-то на улице в такую погоду. Погруженный в свои мысли, сам не осознаю, как и, главное, почему я на автомате останавливаюсь возле торгового центра. Небрежно паркуюсь у входа и, ведомой какой-то чужеродной силой, направляюсь в детский отдел. Понимаю, что лучшим подарком для Мити и Коли станет возвращение их мамы, но пока что не могу осуществить их главное желание — фальшивый Папа Мороз. Однако хочется немного скрасить пацанам Новый год, чтобы они не презирали этот праздник, как я. Переступив порог магазина, тут же жалею о своем импульсивном порыве, потому что внутри тьма народа. Как будто все находились в коме до этого дня и только недавно очнулись, и в последние часы уходящего года помчались за подарками. Пробираясь сквозь голдящую толпу, я чувствую себя героем Шварценеггера, который искал турбомена своему сыну в подарок на Рождество. Кто-то толкает меня в спину, кто-то задевает плечом, а кто-то и вовсе топчется по моим ботинкам, как по бульвару. Я говорил, что ненавижу Новый год и предпраздничную суету. Разгул преступности и торжество несчастных случаев. Была бы моя воля, комендантский час бы объявил. Призвав остатки своей полицейской выдержки, сканирую полупустые полки, цепляюсь взглядом за радиоуправляемые машины. Две. Словно меня ждали. «Хватаю их. Чувствую себя победителем. Иду на кассу, по пути набрав кучу сувениров для детского сада, что собрался в доме враговых. Беру все, что под руку попадается. Нагло обхожу очередь, посвятив корочкой, пусть и просроченной, и не чувствую никаких зазрений совести. Я ведь при исполнении. А подарки... так это для дела нужно». До конца не понимая своих мотивов, загружаю пакеты на заднее сиденье машины. Туда, где буквально пару часов назад дрыхли мальчишки. Отгоняю незнакомые, новые для меня эмоции и мчусь к враговым.